19. Георг бежал, а бес догонял его, то и дело посылая в спину убегающего новые болванки и лазерные лучи. Что за черт, подумал Георг, обернувшись. Боевой робот-противник а как-то странно изменился. У него и с ч е з л о угловатость движений, теперь он двигался как живое существо. Георг обернулся еще раз. Бес изменился еще сильнее. Теперь его ноги окончились в а когтями, а на руках выросли когтистые пальцы. а посередине торса стала прорезываться какая-то щель. Обернувшись третий раз, Георг едва узнал беса. В нем почти не осталось ничего от робота. Хотя бы потому, что у робота нет таких зубастых пастей с длинным раздвоенным языком. Кроме того, Георг вдруг обнаружил, что он сам больше не в роботе и ничего не может противоставить этому нагоняющему его чудовищу. Путь п р е г р а д и л а русло горной реки. Георг спрыгнул туда, а выбраться уже не мог. Чудовище приперло его к стенке и схватило своей страшной рукой. г е р г забился в попытке вырваться, но тщетно. Костявые пальцы беса крепко сжимали хрупкое человеческое тело. Чудовище помедлило, разглядывая свою жертву большими красными глазами, а потом с рыком, открыв зловонную зубастую пасть, стало заглатывать свою жертву. Волков дико закричал и проснулся весь в холодном поту, дрожа как от холода. Проклятие! Последние несколько дней он практически не мог спать, чтобы не увидеть кошмар, причем каждый раз страшнее предыдущего. Он уже с ностальгией вспоминал те первые кошмарные сны. Они еще были реалистичными, бес оставался роботом, а сам Георг до конца остался в своем волке. Только во сне а л ь в а р у с не успевал прийти ему на помощь, и противник расстреливал его волка в упор. Но тогда он так не орал, вначале все было как-то понятнее. А потом началась эта трансформация беса в беса. Перед глазами все еще стояли картины только что приснившегося кошмара. «Опять», — участливо спросил пришедший на крик Сифон, неся в одной руке масляный фонарь, а в другой — кружку с водой. Георг только кивнул. Потом взял предложенную кружку и попил. «Хреновое дело. Если тебе и дальше будет снится ь всякая гадость, и ты не сможешь справиться с этим, то...» «Меня постигнет участь Декстера», — скорее констатировал Волков. Теперь кивнул Сифон. Декстер в какой-то момент окончательно слетел с катушек и, что-то крича, бросился с ножом на соседа. Сосед выжил, а вот Декстера изолировали в его собственной комнате, поставив на окна решетки и усилив дверь, так, чтобы он не смог уйдеться наружу и зарезать кого-нибудь еще. И что мне делать? Не знаю. Я не психиатр и не знаю, как лечить посттравматические синдромы. Есть пара народных средств, но долго на них не п р о т я н у т ь И что это за народные средства, все же не без надежды, поинтересовался Георг. Первое — алкоголь. Второго у вас нет, по крайней мере, я еще не нашел. Дурман-трава. Да уж, стать конченным алкоголиком или наркоманом — не лучшая альтернатива безумию. О том и речь. Только сейчас Георг вдруг вспомнил, что а л ь в а р е в последние дни довольно ощутимо попокивить перегаром. Значит, и ему кошмары снятся, понял Георг. Но как вида народное средство напарнику не очень помогало. Он на все, даже самую незначительную неприятность, реагировал нервно. Если у г е о р д ы еще оставались сомнения, воспользоваться народным с р е д с т в о м или нет, то сейчас они окончательно рассеялись. Категорически нет. Спиртное не поможет. Нужно с кошмарами справиться самому. Волков смахнул рукой с лица вновь проступившие крупные капли пота. Да и сам он был весь мокрый, даже волосы на голове слиплись. Черт. Ладно, с е г о д н я извини, что разбудил. Пустое. Скажи, ты в компьютерах разбираешься? Только на бытовом уровне. Ну, хоть так. Все лучше, чем любой из нас. Для нас компьютеры вообще темный лес, в который мы предпочитаем не соваться. Понимаю. Потому завтра, то есть уже сегодня, поедешь со мной на базу. Поработаем с программами. Может, удастся унести какие-то улучшения. Для нас важна любая мелочь, что хоть ненамного улучшит характеристики. А то мы все по умолчанию ставим. Да, это не дело, согласился Сифон. Нужно н о с и т ь поправки, оптимизировать. Вот и посмотришь, покажешь. Нет проблем. Сифон вышел. А Георг лег обратно в постель, только еще долго не решался закрыть глаза.